Глава шестнадцатая. Группа ликвидаторов. «С математикой у меня еще хуже, и ничего», – парировал я. «Вон, товарищ Кристинский предлагает Владимиру Ильичу поставить меня на Наркомат финансов». «Я в курсе», – суховато ответил Дзержинский. «Николай Николаевич уже звонил, справлялся. А Чичерин предлагал вас своим заместителем сделать». «Надеюсь, вы им меня не отдадите?» – насторожился я. «Здесь, Владимир Иванович, может стоять вопрос по-иному. Чтобы вы меня кому-нибудь не отдали», – покачал головой Дзержинский. «Феликс Эдмундович, а можно прямо?» – не выдержал я. «Я и так уже всякими сплетнями и слухами оброс, словно барбоска блохами. И палач Архангельский, и сын Владимира Ильича, и полковник, жандармов, а теперь узнаю, мол, меня прочат на ваше место. Откуда такие слухи?» «Допустим, что это не слухи», – слегка нервно сказал товарищ Дзержинский, поднимаясь из-за стола. Председатель ВЧК отошел к окну и закурил, выпуская дым в открытую форточку. А я-то уже и подзабыл, что он курит. Но эпоха еще не та, чтобы запрещать курить в кабинетах, а уж тем более спрашивать у подчиненных разрешения закурить. Затягиваясь, Феликс Эдмундович продолжил. Вопрос о вашем назначении – это мнение ряда членов Центрального комитета. Понятно, что существует Политбюро, но и ЦК РКПБ пока место никто не отменял а его члены – довольно уважаемые в партии люди, с которыми считаются. Так вот, существует мнение, что ВЧК не соответствует задачам текущего момента. Гражданская война почти закончилась, декретом Совнаркома объявлен НЭП. Стране необходим экономический подъем, а поднять экономику без участия экономистов и инженеров невозможно. ВЧК же с арестами и внесудебными приговорами наводит страх на специалистов, и они просто боятся выходить на работу, чтобы не попасть под наш надзор поэтому необходимо реорганизовать чрезвычайную комиссию, а во главе нового инструмента защиты государства поставить человека иной формации, умного, дисциплинированного, а самое главное – уважающего законы. Случайно или нет, но все указывают на товарища Аксенова как на моего потенциального сменщика. Молодой, перспективный, умеющий доводить до конца любое задание, при этом не лебезящий перед авторитетными товарищами. Недавно меня вполне серьезно спросили, не отправил ли я Аксенова в Париж нарочно. Дескать, с одной стороны, Аксенов занимает высокую должность в ВЧК, член коллегии и все прочее, а с другой, находится достаточно далеко, чтобы в нужный момент стать во главе нашего учреждения. А не задвинул ли товарищ Дзержинский своего потенциального конкурента? Кстати, мысль дельная, не лишенная здравого смысла. Если бы я был твердо уверен, что это не так, сам бы так решил. Объясните этому умнику, что Аксенов еще лет 10 не сможет стать руководителем ВЧК. «Этот умник, как вы его назвали, никто иной, как сам Владимир Ильич», хмыкнул Дзержинский, доставая еще одну папиросу. «Думаю, единственное препятствие – это ваш сравнительно небольшой стаж в рядах РКПБ. Два с небольшим года – это нормально для вашей должности или для должности моего заместителя, но для поста руководителя ВЧК маловато, так что еще год, и я буду вынужден уступить вам свое место. Скажу откровенно, мне будет жаль, но я привык подчиняться партийной дисциплине». «Нет, Феликс Эдмундович, так не пойдет. Минимум лет десять», – покачал я головой. «И то при условии, что вы займете более высокий пост. Мне гораздо удобнее находиться в подчиненном положении, нежели стать руководителем такой организации». «Почему это?» – заинтересовался Дзержинский. «Понимаю, опыта у вас маловато, но это дело наживное». «У меня уже достаточно недоброжелателей», – пояснил я. «И Троцкий меня не жалует, и товарищи Каменев в Зиновьевым». Если судить по последнему совещанию Политбюро, они бы меня без соли сожрали. Хорошо Владимир Ильич заступился. Но все время находиться с ними в состоянии войны плохо и лично для меня, и для работы. Мне гораздо удобнее работать, если меня прикрывает такая мощная фигура, как вы. Только не сочтите это залезть, это реальность. Вы уж простите, Феликс Эдмундович, но мне проще жить, если уверен, что смогу спрятаться за вашу спину». К тому же, даже если товарищи из Центрального комитета считают, что я такой вот перспективный и умный, и мне известны наши собственные подводные камни. Для ВЧК Дзержинский является безусловным лидером, организатором, а кто такой Аксенов? Выскочка, молодой и ранний. Став руководителем, я столкнусь с элементарным саботажем. Иной начальник Губчака упертый как сто ослов, и сотрудники Центрального аппарата и руководители на местах упрутся, перестанут исполнять мои приказы. И что тогда? менять состав вчк так мне придется организацию заменить на треть если не больше а кто работать станет люди без опыта и умения вы вчк с нуля создавали сотрудники опыт потом и кровью добывали но если в 17-м и восемнадцатом году можно было облавы проводить аресты подозрительных расстрелять то теперь ситуация иная сейчас и работать следует тоньше а где люди опыта наберутся я просто угроблю всю нашу организацию а какой смысл однако владимир иванович Покачал головой Феликс Эдмундович. «Со стороны не понять. Не то вы законченный карьерист, не то светлый рыцарь революции». Слегка помедлив с ответом, я сказал. «Скорее то и другое сразу. Я бы назвал свою позицию позицией советского чиновника. С одной стороны инициативного, но не желающего рисковать карьерой по пустякам из-за сиюминутной выгоды. Вы же знаете, я должности не просил. Они меня сами все время находили». Я считаю, что человеку нужно расти, а резкие изменения в карьере – это вредно и для человека, и для дела. Нельзя, чтобы командир взвода прыгал на должность командира дивизии, а применительно к вашей – так на должность командующего армией. Тухачевский прыгнул из ротных командиров в командармы. Ничего хорошего не вышло. Моя бы воля остался бы начальником Губчака в Архангельске. Хотя меня и тогда считали молодым выскочкой. Я там только-только работу поставил, а тут бах, в Москву переводят. А коли на должность попал, приходится соответствовать. «Феликс Эдмундович, а может, есть смысл перевести меня на другую должность?» – поинтересовался я. «Пусть начальником иностранного отдела станет товарищ Бокий. У него все отлично получается. К тому же человеку может быть обидно, что он проделывает всю работу, а уже несколько месяцев числится исполняющим обязанности. А я бы занялся конкретной работой по налаживанию нашей разведки в Европе». «Владимир Иванович», – оборвал мою тираду Дзержинский пока мест вы не заняли мое место я являюсь председателем вчк поэтому сам решаю все кадровые вопросы ваш отдел с порученной задачей справляется а кто находится во главе не суть важно вот если иностранный отдел допустит какой то промах тогда и станем рассматривать вопрос о вашем понижении весело Если, предположим, в мое отсутствие Бокий забудет, что в Москве следует отыскать пару-тройку человек, владеющих языками Дари и Пушту для отправки в Афганистан, виноват окажусь я? А ведь и окажусь. Другое дело, что планы работы отдела, составленные мной, молодчага Бокий выполняет исправно. И Эстония с Латвией у нас нынче прикрыты. И для Финляндии с Польшей готовятся дипломаты в штатском. Давайте забудем о слухах, вернёмся к текущим делам прервал мои размышления Феликс Эдмундович, предвигая к себе доклад. «Я с трудом продрался сквозь ваши каракули, но кое-что разобрал. Считаете, что Ассоциация Франко-Российской Дружбы принесет результаты?» «Уже приносит», – бодро доложил я. «С помощью нехитрых анкет мы выяснили, что из себя представляют различные эмигрантские общества, определили, какое может представлять реальную угрозу для РСФСР, а на какое можно не обращать внимания». «Также мы взяли на контроль около сотни белоэмигрантов, готовых к активной деятельности внутри Советской России. Пока им не хватает лидера и финансирования. Но лидеры появятся, и источники финансирования тоже. На Западе немало и наших, и европейских богачей, желающих сделать Советской России хоть какую-нибудь допакость. Самая ближайшая задача – передать в КРО приметы потенциальных диверсантов. В идеале еще бы и их фотографии, но с этим пока у меня сложности». Если в белой эмиграции появится лидер, способный объединить наиболее активных врагов советской власти, мы об этом узнаем. Но есть проблема. Пока мы выявили лишь тех эмигрантов, которые появились в Париже в 18-м и 19-м годах. Думаю, скоро туда нагрянет очередная волна. Те, кого Слащев выкинул из Крыма. Эти пока обитают либо в Турции, либо в Румынии. Часть бывших белогвардейцев, пожелавших найти спокойную работу, рассосется и по Европе, и по Америке. Но самая непримиримая часть появится в Париже, Берлине или Праге. А почему они не останутся в той же Турции и не начнут готовить высадку десанта в Крыму? Солощев очень этого опасается. Для возвращения в Крым Врангелю не хватает ни людей, ни денег, ни оружия. Да и кораблей у него нет. В Европе они быстрее отыщут сторонников. Но то, что Солощев опасается, это хорошо. Чем больше он опасается угрозы извне, тем проще нам с ним поладить. Я, например, если бы вы не стали возражать, отправил бы к нашему капитану первого ранга своего представителя, чтобы координировать совместные действия против разведки в Рангеле, а заодно бы воспользовался Крымом, чтобы засылать нашу агентуру и на Ближний Восток, и в Европу. Этим уже занимаются наши коллеги, сообщил Феликс Эдмундович. Хм, насторожился я. Не сочтите за наглость, но у меня вопрос как у начальника ино: почему мне об этом неизвестно? Да потому, что эти товарищи меня-то ставят в известность лишь по приказанию Владимира Ильича. А чтобы они поставили в известность вас, так это нонсенс. Вы поняли, что я говорю о Коминтерне? Я кивнул. Еще бы не понять. Коминтерн в какой-то мере и государство в государстве, и государственное устройство. Вы догадываетесь, что у Коминтерна имеется собственная разведка? А я не просто догадывался, я знал. Официальной разведки у Коминтерна нет, но ее функции исполняют три отдела. Специальный, отдел международных связей и военно-конспиративная комиссия исполкома. А еще при Коминтерне есть секретно-военно-политические курсы, на которых слушатели изучают основы конспирации, шифровальное дело, радиосвязь, общую военную подготовку и иностранные языки. Другой вопрос, а известно ли об этом Дзержинскому. Коминтерн представляет собой внушительную силу, способную поспорить даже с ВЧК, а делиться собственными секретами не желает даже со членами ЦК РППБ, коим является мой начальник. Да что там, даже в мое время основные документы Коминтерна, касающиеся его разведеятельности, до сих пор засекречены. Но если я сейчас раскрою собственное послезнание, подчеркнутое в книгах, то Феликс Эдмундович решит, что меня просветила Наталья, а это не так. Поэтому я ответил осторожно и обтекаемо. Сложно не догадаться, как проводить в массы идею мировой революции, не изучив эти самые массы и все прочее. Кстати, вы тут жаловались на Троцкого и Зиновьева. Начал товарищ Феликс, а я позволил себе его перебить. Ну не то чтобы жаловался, а констатировал факты. Не очень понятно, за что они на меня взъелись. Так все просто. Товарищ Зиновьев считает, что вы с неуважением относитесь к Коминтерну. С неуважением? Возмутился я. «Да у меня невеста, почти что жена, сотрудница Коминтерна. Как же это с неуважением?» «Так вы еще не оформили отношения с Натальей Андреевной?» – заинтересовался Дзержинский. «Ну вот, и этот туда же. И супруга Артузова интересуется, и даже супруга Ленина, и сам Владимир Ильич. А теперь еще и председатель ВЧК. Сговорились, что ли? Так я во Франции по чужим документам живу. Как оформлять?» Феликс Эдмундович посмотрел на меня с осуждением. «Владимир Иванович, я редко вмешиваюсь в личную жизнь сотрудников, но на этот раз сделаю исключение. Я знаю, что Наталья Андреевна очень вас любит, а жить с женщиной, не оформив брак, неприлично. Вам следует заключить брак во Франции, а по возвращении в Москву просто переоформите документы». «Ну ничего себе!» Феликс Эдмундович стал моралистом? Или он им и был? «Слушаюсь, Феликс Эдмундович», – кивнул я, а потом поинтересовался. «Как вы считаете, стоит ли во Франции взять фамилию Комаровский?» Отец Натальи очень на этом настаивает. «Если настаивает, то и берите», – тряхнул товарищ Дзержинский мушкетерской бородкой. «Род Комаровских – старинный и уважаемый польский род, а вам лишняя фамилия и документы вполне могут пригодиться». Чтобы не запшекать, я лишь кивнул. «Что ж, придется теперь стать Вовкой Комаровским». «Нет, графом Комаровским, вся рев». «Ладно, с графьями потом разберемся. Мне сейчас другое интересно услышать. Феликс Эдмундович, вы начали объяснять, от чего меня не взлюбил Коминтерн. По мнению товарища Зиновьева, когда вас назначали, пусть даже это и формальность, главой Польчака, вы должны были явиться к нему или к Бухарину, получить инструкции, но вы этого не сделали». «А почему я должен был куда-то являться?» – удивился я. «Зиновьев не мой начальник, а вы мне такого приказа не отдавали?» Если бы приказ исходил от председателя вчк явился бы по первому требованию товарища зиновьева зиновьев считает что все коммунисты особенно руководители задействованные вне территории советской россии автоматически переходят в его подчинение столикой назидательности в голосе сказал начальник и это даже не требуется оговаривать специально или отдавать кому то приказы коль скоро вы большевик, то получив руководящую должность просто обязаны явиться в коминтерн и доложить о своем назначении. Товарищ Зиновьев, кстати, собирался докладывать о вашем поведении на политбюро, но там решили оставить дело без рассмотрения и не включили в повестку дня. Как я полагаю, Владимир Ильич не посчитал это важным. Да и к вам он питает добрые чувства». Григорий Евсеевич не стал настаивать, но обиду затаил. Тем более, что у него еще есть к вам претензии за своего заместителя, товарища Бухарина. Будь передо мной кто другой, а не товарищ Дзержинский, которого я очень уважаю, сказал бы, где я видел и Зиновьева, и Коминтерн». Но пришлось быть вежливым. «Так я мысли товарища Зиновьева пока улавливать не научился. В принципе, он мог бы и сам позвонить, или поручить кому-то, пригласить меня к себе. А вы бы явились по его требованию?» – полюбопытствовал председатель ВЧК. «Сначала бы доложил вам или товарищу Ксенофонтову, а там по ситуации...» «Если начальник дает добро, то явился, а нет, извините», – покачал я головой. «Я с уважением отношусь к Коминтерну, но это не повод нарушать дисциплину и субординацию». «Вот здесь, Владимир Иванович, нарушения дисциплины нет. Вы в первую очередь коммунист, а уже во вторую – чекист. Если бы вы пришли к товарищу Зиновьеву без моего ведома, вам бы это никто не поставил в вину». «Хотя», – улыбнулся товарищ Феликс, – «вы все правильно сделали». Все-таки у нас с коммунистическим интернационалом немного разные задачи. У нас охранительные функции, а они экспортируют революцию. А уж если мы занимаемся охраной нашего государства, вернемся к делам насущным. Как вы считаете, кто может стать лидером белой эмиграции? Безусловно, формальным лидером остается Врангель. Но Врангель не сторонник силовых действий. Терроризм не его метод. Как я полагаю, реальным лидером, у которого будут и деньги, и активные боевики, станет Кутепов. Есть еще Барбович, но он не пользуется таким авторитетом. Барон будет сдерживать ретивых помощников, но недолго. Среди белогвардейцев хватает оголтелых антисоветчиков, они потребуют активных действий. Думаю, случатся теракты против наших товарищей и в Европе, и в России. Что-то я смогу предотвратить, но, увы, за всеми не уследить. Когда у нас появится официальное представительство, станет полегче. Но это еще не скоро. Владимир Иванович, вы человек проницательный. «Вы уже поняли, что товарищ Артузов собирается создать антисоветскую организацию, чтобы использовать ее как приманку. Как вы считаете, можно ли воспользоваться эмигрантами, которых вы взяли под контроль для выполнения этой миссии?» Я ненадолго задумался, прикидывая возможности. Наконец, ответил. «Я бы предложил другой вариант. У меня катастрофическая нехватка людей, а работы много». Вербовку французов и белоэмигрантов не следует проводить в спешке, а иначе могут случиться неприятности с французскими властями. Мне бы не хотелось рисковать торгпредством, а то и будущими дипломатическими отношениями с Францией. Лучше переправить ко мне десятка-два надежных людей. Кого-то я оставлю себе, использую для расширения резидентуры, а часть потихонечку внедрим в ряды белоэмигрантов. Мы с товарищем Бокием поработаем, подберем нужных кандидатов. «Было бы совсем неплохо, если бы Артур, я хотел сказать товарищ Артузов, подкинул бы мне еще и своих людей, человек пять, владеющих информацией о предстоящей операции. Тогда вообще прекрасно». «Думаю, с этим трудностей не будет. Кстати», – кивнул Дзержинский на мой доклад. «Вы предлагаете создать резиндитуры в Берлине и Праге, а почему не в Лондоне?» «В Лондоне обязательно, но потом, позже. Англия неохотно принимает у себя русских». А по моим данным, Берлин и Прага – следующие после Парижа места концентрации мигрантов. Все-таки пока главный объект иностранного отдела – контрреволюционеры, но постепенно мы перейдем и к отработке иностранных политиков. Но для этого потребуется время. В Англии уже действует наше торговое представительство во главе с товарищем Красиным. Но я подозреваю, что его сотрудники тесно связаны с Коминтерном, и в случае чего они будут представлять удобную мишень для английских спецслужб. Поэтому я стану искать иные подходы. Дзержинский не опроверг, не подтвердил связь Аркоса с Коминтерном, но я не сомневался, что она есть. «Есть еще что-то, о чем вы не упомянули в докладе?» спросил товарищ Феликс, пристально посмотрев на меня. «Много о чем?» ответил я без колебаний. Вытащив из кармана уже истрепавшийся листок бумаги, придвинул его к председателю ВЧК. Вот, например, Феликс Эдмундович прочитал приказ, усмехнулся и положил его в одну из своих папочек. Верно, чтобы пополнить досье Якова Блюмкина. Я вкратце пересказал историю появления главного авантюриста Советской России в моем торгпредстве, не забыв рассказать о камушках и о той пользе, что принес Блюмкин, нанявший парижских громил. Единственное, что упустил – роль Наташи. Сами камни тащить в РСФСР не рискнул, да и смысла нет. Продавать так уж лучше в Европе. Если прикажете вернуть, найду аказию, переправлю. Можете поступать с ними по своему усмотрению отмахнулся Феликс Эдмундович. «Про Якова впору романы писать. Артузов докладывал, что Блюмкин искал к вам подходы. Не опасайтесь, что пришлось воспользоваться услугами бандитов? У Аксенова репутация чистоплюя. Репутация – дело наживное, а вот жизнь сотрудников миссии – это важнее. Но с бандитами я лично на связь не выходил, и они в лицо меня не знают, равно как и то, кто их наниматель. И меня куда больше беспокоит длинный язык товарища Блюмкина, нежели наемные убийцы». От языка Якова больше вреда, нежели от всех парижских бандитов. «Согласен», — кивнул товарищ Дзержинский. «Я сам порой удивляюсь, отчего Блюмкин до сих пор не расстрелян? Мне бы тоже впору спросить, отчего Атаяша до сих пор не расстрелян. Как я полагаю, Блюмкин по каким-то причинам получил охранную грамоту. Вот только от кого?» Председатель ВЧК на этот вопрос мне не ответит. А вы не обдумывали такой вариант? Организовать при торгпредстве особую группу, которая при необходимости будет ликвидировать нежелательных лиц. Вот за что я уважаю товарища Дзержинского, так это за то, что он называет вещи своими именами. Феликс не стал разводить сопли, мол, займется охраной или станет исполнять особое поручение. Скорее, это я так бы сказал. Думал, кивнул я. Но эту группу, назовем ее Л или Ликвидаторы, лучше создавать здесь, в РСФСР и не при иностранном отделе, а при ВЧК. Группа должна иметь очень высокий уровень профессионализма, постоянно совершенствовать свои умения и навыки. За границей такой возможности не будет. И отдавать ей приказы должен председатель, а еще лучше коллегия ВЧК, чтобы это выглядело как заседание суда, а не как акт расправы. И нам следует составить список врагов нашего государства, распределив, кого следует убрать втихую, кого-то напротив демонстративно, а кого представить на всеобщее обозрение. «А у вас есть такой список?» – усмехнулся Феликс Эдмундович. «Список-то у меня был, и даже знаю, с кого начать». Но вслух сказал. «Будь моя воля, ликвидировал бы бывшего посланника Временного правительства в Париже Маклакова». «Вот как?» – удивился Дзержинский. «А вы что, антисемит?» «Почему антисемит?» – не понял я. «Маклакова ненавидят антисемиты. Он же защищал интересы Бейлиса во время процесса». «А кто такой Бейлис?» Я и сам-то начал забывать дело Бейлиса, а семинаристу из далекого Череповца об этом скандальном деле и вообще можно было не знать. «Было такое нашумевшее дело по обвинению евреев в убийстве мальчика», пояснил Дзержинский. «Дескать, евреи убивают детей, чтобы добавить кровь христианских младенцев в мацу. Убийство случилось не то в 10-м, не то в 11-м году, а процесс шел в 13-м. Вам же в ту пору лет 16 было, должны были газеты читать». Или в Череповце не читали газет?» Пожав плечами, я ответил начальнику. «Нет, газеты у нас читали, но в 13-м мне как раз 15 лет было. У нас другое громкое дело было. Председатель земской управы застрелил своего сотрудника. Так что зачем мне какие-то евреи? У нас в Череповце их почти и не было. Не то один, не то два. Нет, не отложилось у меня дело Бейлиса. А уж тем более, кто его защищал». «А Маклакова я бы к стенке поставил за то, что он в Америку архив охранного отделения вывез. А там столько интересного было. И списки агентов, и провокаторов, и рапорты начальников. Это же мы сколько бы нарывов вскрыли. А главное, что с помощью этого архива легко теперь и провокацию устроить в отношении известных людей». «Поясните», – нахмурился Феликс Эдмундович. «Предположим, мне нужно кого-нибудь скомпрометировать», – пояснил я. «Ну, хотя бы товарища Артузова». Я печатаю в газете заметку, мол, Артур Христианович, агент охранки. Доказательством этого являются документы, хранящиеся в Гуверовском институте в США. Дескать, кто хочет проверить, приезжайте и проверяйте. Понятно, что с Артузовым или со мной по нашей молодости не прокатит. А вот со старшими товарищами пройдет. У меня, например, есть мысль про Савенкова такую заметку написать. Пусть его АСРы ликвидируют, нам меньше мороки. «Савенков необходим нам живой и невредимый, чтобы дал показания», покачал головой товарищ Дзержинский. Посмотрев на меня, не то попросил, не то приказал. «И очень вас прошу, больше ни с кем этой идеей не делитесь. Идея опасная, она может стать сильным оружием». А по группе ликвидаторов интересная мысль. Ее нужно как следует обдумать, обговорить, но даже не на уровне коллегии ВЧК, а на уровне политбюро или Центрального комитета. Феликс Эдмундович опять отошел к окну и закурил. Выпустив очередной клуб дыма, сказал. «Кстати, хотел вам сказать». Не исключено, что товарища Бухарина вернут в Москву. Николай Николаевич хорошо поработал в Тамбовской губернии. Некоторые товарищи считают, что его можно простить. Неправильно, чтобы заслуженный большевик пребывал в провинции. Не его это уровень. Серьезной должности ему не предложат, но что-нибудь подберут. Самое интересное, что я не удивился возможному возвращению Бухарина. Но вот следующая фраза председателя удивила. «Владимир Иванович, очень вас прошу, если Николай Николаевич вернется, пусть себе спокойно работает. У него навязчивая идея, что пропажа товарища Склянского – ваших рук дело, поэтому он и возвращаться боится». «Нет уж, к пропаже Склянского я точно рук не прикладывал, пусть не выдумывает», – слегка оскорбился я. «А что, я разве не правду сказал? Своих рук не прикладывал».